третье. Построенный на английской верфи в 1893 году русский круизный лайнер Королева Ольга, хоть и уступал Сельтику или Мавритании по размерам, длина корабля 57 сожений, ширина почти 7, зато обладал неплохими ходовыми качествами и немалой вместимостью. За 1 час он проходил 12 узлов. И брал на борт до 107 человек. Каюты пассажиров первого класса отличались повышенным комфортом и напоминали номера приличного отеля где-нибудь на Елисейских полях или Оксфорд-стрит. Здесь даже имелся небольшой синематографический зал на 30 мест и музыкальный салон, отделанный морёным дубом, венецианскими зеркалами и украшенный люстрой из чешского хрусталя. Известные российские оперные и эстрадные знаменитости почитали за честь выступить на его борту. Говорят, что во время прошлогоднего концерта Фёдора Шаляпина тонкое стекло электрической лампочки не выдержало мощи его баса в дубинушке и треснуло как яичная скорлупа. Двумя месяцами позже его сменил господин Собинов. И опять происшествие. Стоило обладателю редкого лирического тенора взять малое до второй октавы, как некоторые экзотированные дамы от дивного пения потеряли сознание. А в этом рейсе все с нетерпением ожидали появления исполнительницы цыганских романцев, несравненной Анастасии Вяльцевой, севшей на пароход в Новороссийске. Артистов прельщали. Не только солидные гонорары, выплачиваемые российским обществом пароходства и торговли, но и возможность бесплатно посмотреть далекие страны и неведомые моря. Королева Ольга, корабль, работавший на круговой линии Одесса-Александрия, но иногда, как было и на этот раз, его маршрут менялся и к черному, мраморному, эгейскому и средиземному морям добавлялось еще и красное море, Такие круизы выполнялись лишь при наличии достаточного количества заказанных билетов по новому направлению. В ресторане под музыку электрического граммофона гости вкушали лучшие заморские блюда. Клим Пантелеевич с Вероникой Альбертовной, до этого сидевшие с капитаном, теперь оказались в компании ещё и профессора Граба. За вторым столиком собрались остальные члены экспедиции. Купец Пустосёлов, ботаник Лепорялов, географ Завесов, репортёр Смальский, оператор Бранков и водолазный офицер Осташкин. А с другой стороны, за белоснежной скатертью с латунной табличкой номер 3, ложанство волосимейная черта Прокудиных, студент Смирский и старший помощник капитана Антон Капралов. В углу за номером 4 разместился штурман Вайцеховский и судовой врач Берёскин. Появление российской эстрадной дивы было встречено почтительной тишиной. Первым не удержался старпом и, встав с места, захлопал в ладоши. За ним последовал купец Пустасёлов, потом капитан Немерт, и вскоре все присутствующие дружно приветствовали красавицу. Анастасия Вяльцева раздавались восхищённые возгласы. Смутившись, певица опустила глаза. Дождавшись, пока смолкнут рукоплескания, она вымолвила: Благодарю вас, господа, но право же не нужно уделять мне столько внимания, тем более, что ваши аплодисменты ещё пригодятся на концертах. В сопровождении аккомпаниатора Брюнетта лет 40 с завитыми кверху усами и недобрыми бегающими глазками-пуговками, исполнительница романсов заняла свободное место рядом с капитаном и оказалась как раз напротив Вероники Альбертовны. Её спутник, не найдя себе места, с миной бассет-хаунда прошаствывал к соседнему столику, но взглянув на очаровательную Елену Николаевну, тут же сменил неудовольствие Наблагодушие. Галантно испросив разрешения, он унёсся между студентом и старшим помощником капитана. Ну вот, ещё один таракан сердце едёт, подумала Вероника Альбертовна и мысленно усмехнулась, найдя данное прозвище дочери чрезвычайно уместным. Откровенно говоря, Вяльцева была весьма привлекательна. Длинное платье из бело-розового французского шёлка предавала её внешности некоторую зефирную воздушность. Если и бывают на свете феи, то они именно такие, вздохнуло с некоторым сожалением госпожа Ордашева и вновь подумала, что ей опять пора сесть на диету. Постепенно внимание гостей переключилось на блюдо. И все без исключения с удовольствием принялись орудовать столовыми приборами, выказывая восхищение изысканными творениями корабельного повара. Комбузинер постарался на славу, и кушанья на столе были самые отменные: телячьи ножки под белым соусом, селёдки в раковинах, фаршированная индейка с салатом из маринованных вишен, заливное из телячьей головы, щука под соусом. Пудинг из белого хлеба с сибайоном, соус из каштанов с красным вином, шато ла розе, госотерн, токай, шампанское ай, игристое цемлянское, коньяк французский и водки анисовая, листовка очищенная. Разрешите полюбопытствовать, господин капитан, а какое расстояние между Новороссийском и Константинополем? Любознательно поинтересовался профессор. «Четыреста пятьдесят пять морских миль. Надеюсь, послезавтра утром мы войдем в Босфор». «Скажите, Александр Викентич», не удержалась от вопроса Вероника Альбертовна, «а насколько часто случаются кораблекрушения?» «Ежегодно гибнет около тысячи судов. В основном это мелкие рыбацкие шкуны и старые пароходы». Только один тайфун может унести сразу несколько десятков морских странников. На моей памяти самым неудачным был 94 год. Тогда, как сообщал морской сборник, на дно ушло, подумать только, 1242 судна. К сожалению, человек ещё очень беспомощен перед разрушительной силой природы, но вам не стоит беспокоиться. Королева Ольга имеет двойное дно и водонепроницаемые переборки. Когда мы жили в Петербурге, то в одной из газет я прочитала сообщение о встрече русского парохода с так называемым летучим голландцем, то есть кораблём-призраком. Он шёл с поднятыми парусами на приличной скорости и никак не реагировал на предупреждающие сигналы. Капитану стоило больших трудов избежать столкновения. А вам не приходилось встречаться с такими морскими привидениями? Супруга присяжного поверенного приготовилась внимательно слушать. Должен вам сказать, господа, что мне известно несколько довольно странных случаев. Возможно, господа вы слышали о загадочной судьбе парохода Rainbow? Да-да, откликнулся присяжный поверенный. Он пошёл ко дну вместе со всем экипажем где-то в Атлантике. Если я не ошибаюсь, это случилось в 1906 году. Вы правы, Клим Пантелеевич. Команда целого грузового судна готова была поклясться на Библии, что видела как рейнбоу от киля до клотика на крыле волны. По непонятным причинам ни один из членов экипажа не смог спастись. Однако через некоторое время утонувший пароход пытался протаранить несколько торговых судов. Их матросы были готовы засвидетельствовать под присягой, что своими глазами видели на его борту надпись «Рейнбоу». Дело дошло до того, что эскадра кораблей британского военно-морского флота получила приказ найти и потопить этого, так сказать, бродягу, мешавшего мирному судоходству в Атлантике. И вот когда в тумане показались неясные очертания фантома, британский эсминец произвел по нему несколько залпов. Корабль вспыхнул, развалился на части и пошел ко дну. Подмиралтейство сообщили, что... Что задание выполнено, а через год пассажирский лайнер вновь постречал Rainbow. Более того, ему удалось взять на буксир, но неожиданно опустился туман и трос по непонятным причинам порвался. Снова послали эскадру, и опять королевский линкор расстрелял страдальца. Через неделю капитан нефтяно-ливного судна сообщил Что в районе Балиарских островов на риф исел корабль под названием Rainbow. Из-за шторма подойти к нему не было никакой возможности. Одновременно стало известно, что его видели в Ирландском море. Но позвольте, господин капитан. Граба снял очки и принялся протирать окуляры носовым платком. Это противоречит всем постулатам современной науки. Да я и не спорю. Но в прошлом году у берегов Огненной земли, вблизи Пунта Аренас, английский пароход Гелиос обнаружил дрейфующий барк. Людей на нём не было. Когда до незнакомца оставалось менее 3 кабельных, на Гелиосе застопорили машину и спустили шлюпку. Приблизившись к судну, моряки прочитали полустёртую надпись на его корпусе: Лакония, Глазго. Боцман, ухватившись за свисающий канат, забрался на палубу и подал в шлюпку шторм-трап. Поднявшись на борт, англичане остолбенели. Все паруса и мачты были покрыты зеленоватой плесенью, а палубные доски прогнили. У штурвала они нашли скелет в полуистлевшей одежде. Еще один у переборки, три на палубе люка, десять на вахте у своих постов, а шесть в кают-компании. Казалось, что команду в один миг постигла внезапная смерть. Спустившись в трюмы, матросы обнаружили непонятную, слежавшуюся полусгнившую массу, прикоснуться к которой так никто и не рискнул. Вахтенный журнал отсырел, и записи в нем не читались, но каких-либо видимых повреждений корпуса рангоута или такелажа не наблюдалось. То есть парусник был в полном порядке. Удивлённые моряки вернулись к себе. Условия погоды не позволяли взять корабль Призрак на буксир, и капитан ограничился внесением координат Лаконии в судовой журнал. Но зайдя в порт, он точчас доложил властям о странной встрече. В результате проведённого расследования удалось установить, что этот самый барк вышел из новозеландского порта Литлтона. С грузом шерсти и мороженой баранины и направлялся в Англию. Командовал экипажем из 27 человек опытный капитан Джеффри Хагерд. Кроме команды на судне находилось ещё пять пассажиров. Последний раз парусник видели в Тихом океане у Новой Земли. Это случилось 1 апреля 1889 года, то есть 20 лет назад. Вы можете это себе представить? Как объяснить столь удивительный факт? И где корабль находился всё это время? Ведь не мог же он столь долго ходить по морям и океанам. И куда подевались остальные члены команды и пассажиры? Да и что же с ним произошло в конце концов? Примечательно, что с тех пор никто этого летучего голландца не встречал. А, по-моему, всё просто. Флегматично рассудил Ардашев. Скорее всего, на этой самой лаконии имело место массовое отравление. Весьма вероятно, что кок по недоразумению приготовил блюдо из ядовитой рыбы, о разновидности которой наш уважаемый Генрик Францевич может прочитать целую лекцию. Видимо, в последний момент у нескольких матросов случился психоз, вызванный помутнением рассудка, и вспыхнула ссора. В результате драки часть команды оказалась за бортом. Сменился ветер, и неуправляемый корабль прибило к бухте необитаемого острова, где он и простоял благополучно два десятка лет. Однако внезапный шторм вывел Брик из гавани, и он лег в дрейф, где его настиг Гелиос. А разве нет? Присяжный поверенный уставился на капитана. Этот вариант нельзя исключить, задумчиво протянул Неммерт. «Но как же вы тогда объясните поразительную живучесть, Рейнбоу?» «А мне кажется, что дело обстоит много проще. Согласно вашей же статистике, ежегодно гибнет около одной тысячи кораблей, но далеко не все из них сразу идут ко дну. Многие команды покидают их палубы слишком рано, и они, находясь в полузатопленном состоянии, еще долго сохраняют плавучесть». Попав же в быстрые океанические течения, летучие голландцы дрейфуют в разных направлениях. Более того, даже разломившись надвое, некоторые части не тонут. Это в особенности касается деревянных парусников, чьи останки мотаются по всем морям. Видимо, слух о Рейнбоу разнесся так далеко, что он мерещился сразу в разных местах. Да, вероятно, англичане затопили его, а потом еще один блуждающий корабль. И что же в этом удивительного? Что до различимой надписи Rainbow. То здесь могли быть похожие начала других английских слов, например, Raider, Ray или Raptor, с видимыми остатками сохранившихся букв на отломившихся кусках корпуса. Я нисколько не сомневаюсь, Александрович Кенч, что опасность исходящая от этих блуждающих деревянных остовов вам хорошо известна. Что ж, Клим Пантелеевич, готов с вами согласиться. Сам не знаю, почему это простое объяснение раньше не приходило мне в голову. К сожалению, господа, я вынужден вас на время покинуть. Ничего не поделаешь, служба. Немерт поднялся и прошествовал на палубу. А мне как-то немного не по себе после всех этих разговоров о кораблекрушениях, ядовитых рыбах и мертвецах. Поёжевшись, призналась певица. Да-да, согласилась Вероника Альбертовна, не лучшая тема для застолья, от этих страхов и до индижестика недалеко. Примечание. Индижестик устаревшее несварение желудка. Конец примечания. Уж лучше расскажите нам, дорогая Анастасия Дмитриевна, о последних веяниях столичной моды. Я право полностью полагаюсь на господина Пакена. Он мой личный портной уже много лет. Понятно, растерянно изрекла госпожа Ардашева, сражённая именем знаменитого кутюрье. Неспешный разговор продолжался, на столы подали десерт, и через открытые иллюминаторы донёсся оклик боцмана: "Зажигай фонари!" На передней мачте и на корме вспыхнули огни, отразившись в воде жёлтым сумеречным светом. Солнце садилось в лиловую тучу с золотыми краями, а рядом по тёмно-зелёному небу проплывало неведомое чудовище, сотканное из воздушного облака. С востока показалась луна и заиграла серебристым столбом на море. Звёзды, словно керосиновые фонари, занимались поочерёдно будто невидимый фонарщик зажигал их на небесах